Глава 30. О том, что в книгах Ветхого Завета, недостаточно ясно указывается на лицо Христа, когда говорится о будущем судьи Боге. Но из некоторых свидетельств, где говорит Господь Бог, видно несомненно, что Он именно Христос. Есть много других свидетельств в божественных писаниях о последнем суде Божием. Если бы я стал их приводить все, было бы слишком длинно. Достаточно и того, что мы доказали, что это предвозвещено в священных книгах и Ветхого, и Нового Заветов. Но в книгах Ветхозаветных о будущем суде через Христа, то есть о том, что Христос придет с неба в качестве судьи, говорится не с такой ясностью, как в Новозаветных. Когда в них Господь Бог говорит о Себе, что Он придет, или просто говорится, что Господь Бог придет, прямо Христос не разумеется, ибо Господь Бог есть и Отец, и Сын, и Дух Святый. Тем не менее, мы не должны оставить этого без подтверждения свидетельствами. Итак, покажем, во-первых, что Иисус Христос говорит в пророческих книгах как «Господь Бог», между тем, как совершенно ясно, что это Иисус Христос. Тогда и при недостатке подобной очевидности, когда будет идти речь о пришествии Господа Бога, для имеющего наступить последнего суда, можно будет разуметь Иисуса Христа. У пророка Исаи есть место, представляющее ясный пример того, о чем я говорю. Бог говорит через пророка.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 Ведь это то же самое лицо, которое говорило, как Господь Бог. Признать, однако же, в нем Иисуса Христа было бы нельзя, если бы говорящий не прибавил. И ныне послал меня Господь Бог и Дух его. Сказал он это по образу раба, употребив о будущем событии глагол в прошедшем времени, подобно тому, как у того же пророка читаем, как овца веден был он на заклании. Глава 53, стих 7. Не говорит «поведется», но вместо обозначения того, что будет, употребляет глагол прошедшего времени. Пророчества так говорят постоянно. Есть и другое место у Захарии, показывающее это с очевидностью, потому что представляет, что Вседержитель Саваоф послал Вседержителя Саваофа. Кто кого, как не Бог Отец, Бога Сына.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 ваш Господь Вседержитель говорит, что Он послан Господом Вседержителем. Кто осмелится разуметь здесь кого-либо другого, кроме Христа, говорящего, очевидно, к погибшим овцам дома Израилева? В Евангелии Он говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Этих овец он сравнил здесь с зеницей ока Божия для обозначения высочайшей степени чувства любви. Из этого рода овец были и сами апостолы. Но после славы воскресения, до наступления которой, по словам евангелиста, Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Анна, глава 7, стих 39. Он послан был в лице апостолов своих во все народы, и таким образом исполнилось то, что читается в Псалме. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников» Псалом 17, стих 44. Так что обобравшие израильтян, которым израильтяне служили, будучи под властью народов, сами сделались добычей израильтян. Именно это он обетовал апостолом, говоря «Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. «И так они и сделали словцами, но на добро, как похищенные сосуды у онова сильного, но еще сильнее связанного». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 29. «И еще через того же пророка говорит Господь, «И будет в тот день...» «Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Глава 12, стихи 9 и 10. Кто, как не Бог, удалит все враждебные святому граду Иерусалиму народы, идущие против него, то есть неприятельски действующие по отношению к нему, или, как перевели другие, идущие на него, чтобы покорить его, или и зальет на дом Давида и на обитателей этого града дух благодати и милосердия? К лицу это, конечно, только Богу, и от лица Божия говорится это через пророка. И однако же этим Богом, совершающим такие великие и божественные дела, являет Себя самого Христос, когда добавляет и говорит «И они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне». Раскаются в тот день иудеи, даже имеющие принять дух благодати и умиления, что поносили Христа во время Его страданий, когда воззрят на него грядущего в величии и узнают в нем того, над кем издевались прежде в лице отцов своих во время его уничижения. Увидят, впрочем, его воскреснув и сами их отцы, виновники такого великого нечестия, но уже в казнь, а не в исправлении. Не их поэтому нужно разуметь в этом месте, когда говорится «а на дом Давида и на жителей Иерусалима, «И дух благодати и умиления, и они воззрят», и так далее. Подобно тому, как мы говорим иудеям, выйдя, убили Христа», хотя это сделали их отцы. Подобно тому и они будут скорбить, что сами совершили некоторым образом, то, что совершили те, от чьего корня они происходят. Итак, хотя по принятии духа благодати и умиления, став уже верными, Они не осудятся вместе с нечестивыми отцами своими, однако будут скорбеть, как бы сами сделали то, что сделано отцами. Будут скорбеть не по сознанию преступления, а по чувству благочестия. Кстати, где семьдесят толковников выразились «и они воззрят на меня, которого поносили», там с еврейского переводится так и воззрят на меня, которого пронзили. Этим словом еще очевиднее указывается на Христа распятого. Но и то поношение, о котором предпочли упомянуть семьдесят, имело место во время страданий его. Его подвергали поношению, и когда он был задержан, и когда связан, и когда стоял на суде, и когда в поругание был облечен в позорную одежду и увенчан тернием, и бит по голове тростью, и чтим в насмешку коленопреклонениями, и нес крест свой, и висел уже на кресте. Следуя поэтому не одному переводу, а принимая в соображение тот и другой, мы, когда читаем «и поносили, и пронзили», с большую полнотою узнаем события страданий Господних. Итак, когда в Писаниях пророчески говорится, что для совершения последнего суда имеет прийти Бог, то хотя бы особого признака не указывалось, вследствие самого упоминания о суде должно разуметь Христа. Ибо хотя Отец и будет судить, но будет судить через пришествие Сына Человеческого. Сам Он через явление Своего присутствия «Не судит никого, но весь суд отдал сыну» Евангелие от Анны, глава 5, стих 22, «который явится человеком, имеющим судить, как был человеком судимым». Ибо о ком другом под именем Иакова и Израиля, от семени которого он принял тело, говорит подобным же образом Бог через Исаю, Читается это так. «Иаков, отрок мой, восприиму его», Израиль избранный мой, прият его душа моя. Дах, дух мой нань, суд языков возвестит, Не возопиет, ниже ослабит, Ниже услышится вне глаз его. Трости сокрушенный не сотрет, И льна, курящаяся, не угасит, Но воистину изнесет суд, Воссияет и не потухнет, Донди же положит на земли суд, И на имя его языцы уповать имут. Глава 42, стихи с 1 по 4. В еврейском не читается «Иаков и Израиль», но читается «раб мой». Семьдесят толковников, желая очевидно показать, в каком смысле нужно понимать последнее выражение, то есть что оно употреблено для обозначения образа раба, в котором высочайший явился уничиженнейшим, Употребили для названия его имя того человека, от племени которого принят сам образ раба. Дан на него Дух Святый, на что указанием по свидетельству Евангелия послужит и вид голубя. евангелия от Матфея, глава 3, стих 16. Возвестил он народом суд, ибо предвозвестил суд будущий, который был для народов тайный. По кротости не возвышал он голоса, однако и не прекратил проповеди истины. Но вне не был услышан и не слышится голос его, так как те, которые вне отсечены от его тела, не ему повинуются. Но и самих гонителей своих иудеев, которые по причине потери правдивости уподоблены надломленной трости и льну курящемуся, когда о пламени в нем уже нет. Он не переломил и не угасил. Он пощадил их, потому что пришел пока не их судить, а быть от них судимым. На самом же деле поистине произнес суд, предсказывая им время неизбежного наказания, если будут упорствовать в своей злобе. Воссияло на горе лицо его, на земле слава его. Не стерт, не потушен он, потому что ни в собственном лице, ни в лице своей церкви не уступил гонителям, не прекратил своего существования. «Не случилось и не случится того, что говорили и говорят гонители его, когда он умрет и погибнет имя его» — Псалом 40, стих 6. «Доколе на земле не утвердит суда» Вот и то сокровенное, которое мы искали, открыто. Этот суд, который он положит на земле, когда явится сам с неба, последний суд. Что сказано о нем здесь в конце? «И на имя его языцы уповать имут». Мы видим уже исполнившимся. Ведь то, чего нельзя отрицать, убеждает и в том, что бесстыдно отрицается. Кто в самом деле стал бы ожидать, а это и не желающие еще веровать во Христа уже вместе с ними видят, и так как отрицать не могут, скрежещут зубами и терзаются от досады? Кто, говорил, подумал бы, что на имя Христова станут уповать народы, в то время, когда он был взят, связан, бит, подвергнут поношениям, пригвожден ко кресту? когда и сами ученики потеряли надежду, которую начали было питать в Него. На что в то время выразил надежду один лишь разбойник на кресте, того чают ныне народы, широко и далеко распространенные, и, чтобы не умереть навеки, знаменуют себя тем самым крестом, на котором он умер». и так, что будет последний суд через Иисуса Христа в том виде, в каком предвозвещен в священных книгах. Этого не отрицает и в этом не сомневается никто, кроме того, кто, не знаю уж по какой невероятной смелости или слепоте, не верит этим писаниям, которые уже доказали свою истину всему свету. Во время суда или прежде и после самого суда, как мы выяснили, имеют произойти следующие явления — пришествие Ильи, уверование иудеев, гонение антихристова, суд Христов, воскресение мертвых, разделение добрых и злых, воспламенение мира и его возобновление. Что все это произойдет, тому следует верить, но каким образом и в каком порядке оно будет — Это лучшее покажут тогда сами события. В настоящее время человеческое разумение не в состоянии возвыситься до полного понимания предмета. Полагаю, впрочем, что произойдет это в том порядке, в каком у меня изложено. Чтобы с помощью Божией выполнить данные нами обещания, нам остается написать две книги, относящиеся к предмету настоящего сочинения. Одна из них будет о наказании злых, другая — о блаженстве праведных. Если Бог даст, в них по преимуществу будут опровергаться человеческие аргументы, которые, направляя их против божественных предсказаний и обетований, жалкие люди, как им кажется, грызут мудро, пренебрегая как ложным и достойным осмеянием питанием, доставляемым спасительную верой. Для мудрствующих же по Богу, на все, что людям представляется невероятным, но что содержится, однако же, в священных писаниях, истина которых уже удостоверена разными способами, величайшим аргументом служит несомненное всемогущество Божие. Они непреложно знают, что Бог не мог в тех писаниях говорить неправду и может сделать то, что для неверного кажется невозможным.